Глава 15. «Рю, милый!» Улыбка Камилы была похожа на оскал. «Ты же любишь меня?» Они остановились на привал. Как и весь день до этого, вокруг не было ни деревца, ни намека на тень, лишь сухая раскаленная степь. Разрушители врат установили для своей госпожи одинокий навес, где она и разместилась вместе со своим пленником». Рю было противно находиться рядом с ней, смотреть на нее. Даже багровый туман, заполняющий его сознание, не мог заглушить это чувство. И сейчас, когда это мерзкое создание, еще недавно столь успешно притворявшееся девушкой его мечты, смотрело на него и говорило о любви с такой издевкой, ему больше всего на свете хотелось плюнуть ей в лицо. «Рю, не надо!» Тиль легко почувствовал настроение юноши. «Ты же знаешь, что этим ничего не добьешься». «Рю, почему ты молчишь?» Рю вдруг услышал, как его голос произносит. «Ты так прекрасно Но он этого не говорил. Ему стало жутко, он будто бы смотрел на себя со стороны. Его тело ему больше не подчинялось. Он был заперт в этой оболочке, беспомощной, лишенный того единственного, что он всегда мог назвать своим. «Все в порядке, Рю». Голос Теиле звучал так мягко, а его сущность будто обволакивала душу Рю, принося успокоение. «Как же ты жалок!» — фыркнула Камила и отвернулась, забыв о нем. «Что ты сделал? Зачем?» «Прости меня, но ты... Пока ты был под действием заклятия, ты всегда отвечал ей. Она бы что-то заподозрила». Рю не знал, что ответить. Дух был прав, он едва не попался, поставив под угрозу их план, а значит, и весь мир. «Я больше не буду так делать, но тебе придется справляться самому». Рю внутренне кивнул. Ему не хотелось больше испытывать это чувство запертости в собственном теле, а значит, придется перебороть отвращение к Камиле и постараться играть роль ее верного раба более убедительно. Оставшиеся два дня пути тянулись так долго, что Рю показалось, будто прошла целая вечность. Солнце нещадно палило, раскаляя степь до такого состояния, что на каменистой земле наверняка можно было пожарить яйцо. Дышать было почти невозможно из-за жары и вездесущей пыли, которая лезла в нос и глаза. Рю постоянно хотелось пить, но ему, как пленнику, вода была положена лишь на привалах. Со связанными руками он не мог отбиться от насекомых, которые пользовались этим, заползали под одежду и сосали его кровь. К тому же Камила решила напоследок поиздеваться над своим незадачливым пленником и находила все новые и новые способы унизить его. Остатки заклятия Аравина помогали хоть как-то выносить все это, но они были не в силах полностью подавить эмоции и ощущения Рю. Рю старался отвлечься, соболтая стилем, но дух был слишком озабочен всем происходящим, чтобы вести отвлеченную беседу. Рю постоянно чувствовал напряжение Тииля, которое передавалось и ему, лишь ухудшая ситуацию. Каждую минуту Рю вглядывался вдаль в надежде увидеть что-то похожее на целях путешествия, но кругом, насколько хватало глаз, была лишь степь. Бесконечное унылое поле, выжженное желтой травы, пыли и гнуса. Рю начала одолевать тревога. А что, если они заблудились и идут не туда? А может быть, люди Камилы ошиблись и до места проведения ритуала не несколько дней, а несколько недель ходу? А может быть, этого места и вовсе не существует? С каждым часом сомнения и тревога все нарастали. Постепенно Рю стал подозревать, что Камила и ее люди раскрыли его и специально водят кругами, чтобы измором заставить раскрыться. И даже несмотря на действие заклятия, Его тревога не укрылась от Камиллы. «Рю», — девушка повернулась к нему, не останавливая лошадь, и внимательно его разглядывала. «Да, любовь моя». Рю тут же стала противно от себя самого, но он должен был держаться. «Ты выглядишь как-то не так, как обычно. Тебя что-то беспокоит?» Рю запаниковал. «Что он мог ответить? Что сказать? Камилла теперь точно раскроет его». Насекомое. «Что?» «Скажи ей, что тебя беспокоит насекомое. Рю открыл было рот, но слова не шли. Его душил ужас. Он отражался от багрового тумана и почему-то только усиливался. Во рту пересохло, а на лбу выступило испарина. «Воды!» Простонал Рю, а может быть и Тиль. Рю с ужасом осознал, что не может понять разницу. Камила фыркнула. «Эй, ты!» — окликнула она кого-то из своих подчиненных. «Дай узнику воды, пока он не откинул копыта на этой жаре. Он нужен мне живым!» «Да, госпожа!» Культист поравнялся с ним и, не сбавляя ходу, поднес свой бурдюк к Артурию. Пить на ходу со связанными за спиной руками было непросто, и половина драгоценной жидкости осталась на одежде юноши, привлекая еще больше мошек. Но он едва обратил на это внимание, все еще скованный ужасом. Он понял, что больше не ощущает Тиля как что-то отдельное, как еще несколько часов назад. Он больше не мог нащупать эту границу между собой и Духом, своими чувствами и Его. «Рю, успокойся. Как только мы доберемся до места, я покину твое тело. Все будет в порядке. Время еще есть». «В смысле время еще есть?» «Обычно в таких случаях слияние душ, если верить нашим исследователям, занимает не меньше пяти дней. А что, если мы не доберемся до места вовремя?» Рю был на грани истерики. Он не мог до конца понять, почему, но перспектива слиться в единое целое с стилем потерять себя, внушала ему первобытный животный ужас. Ему отчаянно хотелось немедленно вытащить дух из себя и лишь огромным усилием воли, Своей Или Тиля ему удалось сдержать порыв, начать расчесывать свое тело в попытке добраться до духа и достать его. Мы почти на месте. Откуда ты знаешь? Я был здесь раньше. У этого места особая энергетика, и я чувствую ее. Ты уверен? Конечно. Мера ощущение Эрю вдруг изменилась. Мир вокруг потерял четкость, превратившись в череду расплывчатых образов и очертаний. Но в нем появилось что-то новое, что-то похожее на музыку. Совсем тихая она лилась с той стороны, куда держал путь отряд Камиллы. В этой музыке было что-то смутно знакомое, родное, пробуждающее в душе тепло и спокойствие. «Ты так видишь мир?» — Рю и так знал ответ. «Да». И эта музыка — это отзвук мира духов, и она становится все громче с каждым часом. Рю огляделся. Все люди вокруг стали для него цветными силуэтами, но взгляд его привлекла Камилла. Вместо красивой молодой девушки перед ним предстал угольно-черный силуэт, лишь отдаленно напоминающий человека. Он исходил черным дымом, оставляющим длинный шлейф в воздухе. Неужели Тиль всегда видел девушку так? Тиль, Рю пронзила внезапное подозрение. «Если для тебя Камила выглядит так, почему ты не предупредил меня?» «Это не она, это Аравин». «Он что, здесь?» «Да. Мне кажется, он не может материализоваться, как я, но может вот так сливаться с Камилой, ее аурой, возможно, давать ей часть своей силы». Рю сосредоточил внимание на темном силуэте. Спустя какое-то время он смог разглядеть еле заметный контур огромного черного коня, шагающего бок о бок с лошадью Камиллы. Конь вдруг зашевелил ушами и резко обернулся, уставившись на Рю алыми глазами-огоньками. На его морде возникла жуткая неестественная ухмылка. А потом Рю моргнул, и видение померкло. Перед ним снова был привычный мир, а едущая впереди Камилла вновь стала прекрасной девой. «Осторожнее!» предостерег Тииль. Равин может чувствовать мой взгляд. К счастью, он решил, что я просто где-то рядом. Значит, он скрывал себя, когда Камилла... Тогда? Да. Думаю, они подозревали, что у тебя есть дух хранителей и приняли меры. Тииль сделал паузу. Ты же знаешь, что если бы у меня были сомнения в Камилле, я бы тебе сказал. Знаю. Рю тут же отругал себя за то, что, пусть даже на мгновение, допустил сомнения в друге. Тиль бы не стал молчать. Тиль никогда не молчал. Дух никогда не сомневался в своих идеалах и не боялся бороться за них, даже если это было непросто. У Тиля не было сомнений. Рю хотелось бы однажды тоже стать таким. Тиль оказался прав. Утром следующего дня, когда горячий ветер еще не поднял в воздух пыль, сужающую обзор до нескольких сотен метров, На горизонте замаячила небольшая роща. Окруженная бескрайней степью, она выглядела совершенно неуместно. Чем ближе они приближались, тем более магически выглядели стройные зеленые деревья, искаженные маревом. «Это оно, да?» — спросил Рю. «Да». Юноша снова смог услышать музыку, которую Тиль показал ему днем ранее. Она стала гораздо громче и теперь заполняла все пространство, заглушая другие звуки — Но сомнений не было, ее источником была именно эта роща. Музыка затихла, когда Тииль перестал делиться с Рю своим восприятием, и тот смог услышать обрывок разговора Камиллы и одного из ее людей, которого Рю выделил как старшего над всеми остальными. «По нашим расчетам, наша цель — это роща, госпожа». «Хорошо. Сколько еще?» «К вечеру будем на месте». «Отлично». «По прибытии сразу начинайте подготовку. Я хочу провести ритуал завтра утром». «Как прикажете, госпожа, а что делать с узником?» «Бросьте его в шатер и дело с концом, он безобиден». А не укрылась, как сжались челюсти культиста, но он быстро совладал с собой и с поклоном произнес «Да, госпожа». Край солнца едва коснулся горизонта, когда отряд Камиллы вошел в рощу. Вблизи она отнюдь не казалась такой волшебной. В ее центре из-под земли был источник, образующий крошечное озеро, и на небольшом расстоянии вокруг него росли самые обычные деревья, питающиеся живительной влагой. Оазис жизни посреди выжженной пустоши. На берегу озера на полянке, поросшей густой сочной травой, лежал камень. Не меньше, чем на треть ушедший под землю, он напоминал надгробие или алтарь. В его рукотворной природе не могло быть никаких сомнений, и Рю даже показалось, что на нем выбиты какие-то слова. «Наконец-то!» Прекрасное лицо Камилы сияло, но ее улыбка не предвещала добра. В глазах девушки Рю увидел алочность, жажду, а может, не увидел, а почувствовал, как мог почувствовать только дух. Юноша больше не был уверен. «Начинайте приготовление!» — приказала Камила. «Ритуал должен начаться на рассвете!» «Ваша воля! Закон, госпожа!» — ответил хор голосов. Рю развязали руки и бросили в подготовленный для него шатер, приковав за ногу к составляющему его основу столбу, точно так же, как и все последние ночи. Культисты оставили ему какую-то пищу и кувшин воды из озера и поспешили удалиться. От Рю не укрылось, как им не терпится приступить к подготовке ритуала. Ослепленные своей верой в Камилу, Они даже представить не могли, что их ждет. «Вот мы и на месте», — Рю почувствовал грусти Иля. «Что тебя беспокоит?» «Я расскажу, но сперва нам с тобой надо разъединиться, пока еще не поздно». Рю с облегчением кивнул. Сосуществование в одном теле с Тиилем все больше тяготило его. «Будет больно. Мне жаль». Рю сжался в предвкушении боли. «Нет-нет, лучше расслабься, так будет проще. Дыши». Рю постарался расслабиться. Вдох, выдох, вдох, выдох. Ему едва удалось сосредоточиться на дыхании, когда все тело пронзило боль, но не резкое, как в прошлый раз, а тянущая, мучительная, как будто от него медленно отрывали куски. Наверное, так чувствовал себя преступник, когда его растягивали на дыбе. Рю заскулил от боли, едва сдерживая крик, но боль все нарастала и нарастала, и конца ей не было видно, и это была не только физическая боль, но и душевная, как будто и его душу разрывали надвое. Не в силах более сдерживать крик, Рю впился зубами в собственную руку. Он не мог выдать себя людям Камилы, только не сейчас, когда он так близок к цели. Он не почувствовал боли в руке, он вообще мало что чувствовал, кроме этого жуткого ощущения разрывания надвое. Он не знал, сколько продолжалась эта агония, возможно, всего минуту, но для Рю она была вечностью. Когда боль, наконец, прошла, Рю почувствовал себя опустошенным, будто из его души и правда вырвали кусок. А возможно, так и было. С трудом он разжал впившиеся в руку зубы и тут же почувствовал на языке мерзкий железистый вкус крови. Но боли все так же не было. Только эхо пережитой агонии отдавалось во всем теле тяжестью и слабостью, а в ушах звенело. Постепенно Рю начал замечать окружающий мир и тут же понял, что изменилось еще кое-что. Багровый туман окончательно покинул его разум. Он был свободен от заклятия Аравина. Тиль? «Я здесь», — голос духа звучал совсем слабо. «Ты... ты в порядке?» «Не лучше, чем ты, но не переживай, скоро все пройдет». С тяжелым вздохом Рю закатал отяжелевший от крови рукав и осмотрел руку. Он действовал автоматически, выполняя манипуляции, которым его учили с самого детства. Остановить кровь, промыть рану, перевязать. Для перевязки у него ничего не было, Ирю оторвал кусок робы, в которую его одели культисты, найдя самое незаметное место, и использовал его вместо бинта. Что дальше? Завтра Камила поведет тебя на заклание. Ты сделаешь ей сюрприз и воспользуешься ее силой, чтобы навсегда закрыть врата. У Тиили все так складно получалось. А если она решит связать мне руки, как обычно? Эта шальная мысль не на шутку напугала Рю. Успех всех их затеи зависел от такой маленькой детали. Я не думаю, что она это сделает. Почему? Камила как кошка. Ей нравится играть с добычей, уверена, она захочет поглумиться над тобой в последний раз, посмотреть, как ты добровольно идешь на закланье. А если нет? Скажи ей что-нибудь, что ее раззадорит. Что? Ты же подскажешь мне? Я не смогу. В голосе Тииля вновь послышалась грусть. «Почему?» «Я не смогу быть рядом с тобой завтра». «Почему, Тиль? «Когда ты закроешь врата, наши миры навсегда будут разделены. Я должен вернуться назад в мир духов». «Но...» Рю почувствовал себя еще более опустошенным. «Мое место там. Таков правильный порядок вещей». «Как же я буду без тебя?» «Ты справишься, Рю, я уверен». «А что, если культисты нападут на меня, когда я убью Камилу?» «Не думаю, что это возможно. Все их мировоззрение держится на вере в Камилу, в то, что она избранная. Убьешь ее — уничтожишь разрушителей врат». «А вдруг...» Рю прекрасно понимал, что хватается за соломинку, но ему не хотелось терять Тиля. «Я уверен, ты справишься. Но что же я буду делать потом?» Тиль промолчал. Но Рю и не ожидал от него ответа. Какое-то время он лежал, глядя в пустоту и пытаясь осмыслить столь неожиданную и неизбежную потерю друга. Именно друга, возможно, единственного настоящего друга, который у него когда-либо был. «Когда ты уйдешь?» — спросил Рю наконец. «На рассвете, перед началом ритуала». На глаза Рюна вернулись слезы, но волевым усилием он не дал себе заплакать. Этой ночью Юрию так и не сомкнул глаз. Его мучили боль и страх. Он долго готовил себя к этому дню. Прокручивал в голове все, что ему предстоит сделать. Убеждал себя, что это правильно. И все же сейчас ему было страшно. Страшно и больно. Страшно перед будущим, полным неизвестности. Больно из-за необходимости убить. Убить ради спасения всего мира от катастрофы, но все же убить. И не кого-то, а девушку, которой он не так давно клялся во вечной любви. А еще больно из-за Тииля. Рю так привык к нему, что даже не заметил, как из вечно раздражающего и лезущего не в свое дело духа хранителя, о котором Рю не просил, Тииль превратился в его друга. Того, кто всегда поддерживал Рю и помогал ему. Того, кто не боялся говорить ему правду, даже когда Рю был к ней не готов. Того, кто верил в него и на кого Рю всегда мог положиться и почему он осознал все это только сейчас когда тииль должен покинуть его и вернуться в свой мир Рю столько хотел бы ему сказать но было уже поздно рассвет пришел быстрее чем рю рассчитывал не затихавшие всю ночь звуки подготовки в лагере усилились стоило небу лишь немного посветлеть до момента который изменит всю жизнь рю оставались считанные часы мне пора голос тииля был полон печали «Я... Спасибо тебе, Тиль, за все. Ты столько для меня сделала, а я не ценил это так, как должен был». Рю почувствовал, как глаза наполняются слезами. Эти слова даже отдаленно не могли передать его чувств, но он должен был сказать хоть что-то. К его удивлению, Тиль вдруг материализовался на тюфике рядом с ним. Тело духа выглядело зыбким и полупрозрачным, но все же это был он. Дух улыбался, тепло и грустно. «Ты тоже много сделал для меня, Рю. Спасибо. Ты оставил след в моей душе, и я буду помнить тебя вечно». Поддавшись душевному порыву, Рю обнял духа. В обычных обстоятельствах ему было бы неловко и стыдно сделать это, но сейчас это было неважно. «Я тоже никогда тебя не забуду, Тиль». Он почувствовал, как тело духа тает под его руками. «Прощай, Рю». «Заверши то, что начал, Амоноски. Я верю в тебя. Прощай». И дух исчез. Навсегда. Какое-то время Рю сидел и бессмысленно смотрел туда, где только что сидел его друг. По его щекам бесконтрольно текли слезы, и Рю не пытался их стереть. Он всегда мечтал сделать что-то великое, но не ожидал, что за это придется заплатить такую высокую цену. Наконец Рю удалось взять себя в руки — Он стер слезы рукавом своей робы. Рука, которую он вчера прокусил, мерзко ныла, но Рю старался не обращать на это внимания. Он вспомнил технику подготовки к бою, которой их учил мастер Роута. «В бою сердце воина должно быть спокойно, а рука тверда», — говорил учитель. Рю закрыл глаза и сосредоточился на дыхании. Когда ему удалось немного расслабиться, он постарался представить свою цель, как он выхватывает из рук Камилы ритуальный клинок и одним выверенным движением вонзает его в сердце девушки. Эта картина заставила его вздрогнуть всем телом. Часть его не хотела делать этого, противостояла этому изо всех сил. Ирю направил всю свою волю на то, чтобы подавить эту часть. Он вспомнил решимость Тииля, которая передавалась ему, пока они были едины. Сосредоточил на ней все свое внимание — Вспомнил, зачем делает это, постарался представить все те невинные жизни, которые он сможет спасти сегодня. Затем он обратился к той боли, ярости и ненависти, которую разожгла в нем Камилла своим поступком, позволил этим чувствам питать свою решимость. Когда люди Камиллы пришли за ним, в Рю не осталось сомнений. Культисты привели его к Камилле и бросили перед ней на колени. Рю знал, что так и будет. На лице девушки играла надменная, даже триумфальная улыбка. Она была так довольна собой, что почти светилась. Рю отвратительно было смотреть на нее, но он собрал всю волю в кулак и, подняв на нее глаза, постарался как можно более глупым и томным голосом произнести. «Ты так прекрасна! Я готов ради тебя на все!» Камилла рассмеялась и как ей удавалось смеяться так нежно и мило, когда она притворялась простой девушкой-писарем. Сейчас ее смех звучал низко, гортанно и так же надменно, как и все остальное в ней. «Прикажете связать пленника, госпожа?» Старший из культистов, кажется, его звали Леп, подошел Крю с веревкой в руках. «Не нужно. Я хочу, чтобы он полз за мной на коленях, как и подобает жертвенному животному». Камилла склонилась к Рю и провела рукой по его щеке. В этом жесте была даже какая-то извращенная нежность. Рю заметил, как расширились ее зрачки. Все это возбуждало ее. Ему стало противно и захотелось отбросить ее руку, но он сдержался. Осталось недолго. Скоро все это закончится навсегда. «Ты же поползешь за мной, Дарю? «Конечно, любовь моя!» Камила снова рассмеялась и резким внезапным жестом толкнула Рю вниз так, что он потерял равновесие и упал на четвереньки. «Хороший мальчик!» В ее голосе было столько издевки, что Рю пришлось силой впиться руками в землю, чтобы сдержать клокочущую внутри ярость. «Леп, все ли готово?» «Да, госпожа». «Тогда начинаем! За мной, Рю!» Сжав зубы, Рю на четвереньках двинулся за ней. Он постарался сосредоточиться на том, что ждет впереди, на том, как точным и быстрым ударом сердца он отплатит Камиле за предательство и унижение, за всю ту боль, которую она ему причинила. На счастье Юрю, лагерь разбили совсем рядом с озером, и ему не пришлось долго терпеть это издевательство. Он не был уверен, что выдержал бы сильно дольше. Часть культистов сперва следовали за ним, но до места они дошли вдвоем. Последним на расстоянии нескольких десятков метров остановился Леп, напряженно следящий взглядом за Рю. Он же передал Камиле небольшой тонкий кинжал с изящным навершием «Идеальное оружие для быстрого убийства». «Сядь там», — приказала Камила, указывая на камень-алтарь, и Рю поспешил выполнить ее указание. В прошлый раз ему не показалось, на камне действительно было что-то выбито, знаки, стершиеся от времени и, возможно, буквы. Но стихия не пощадила их, и сейчас разобрать содержание таинственных письмен не представлялось возможным. Камила обошла алтарь по кругу, положила на него руку и какое-то время стояла так, разглядывая его. «Ну что же, пора!» — бросила она наконец и внезапно наклонилась к Рю. Прежде чем он успел понять, что происходит, ее рот оказался поверх него. Ее поцелуй не был нежным или сладким — Он напоминал скорее атаку, укус. Ее не волновало его мнение, она просто брала то, что хотела. Но к своему ужасу и отвращению юрю понял, что ему все еще приятно ее близость. «Мне даже будет тебя немного не хватать, моя маленькая собачка», прошептала Камилла, отстраняясь и провела ногтями по его рубашке. Не в силах противостоять инстинкту, Рю напрягся, но Камилла восприняла это иначе. На его счастье, она была слишком опьянена своим успехом, чтобы усомниться в действии заклятия Аравина. она на, -на девушка погрозила ему пальчиком. «Я знаю, что ты всегда готов, но сегодня у тебя другая роль». Камилла с силой толкнула Рю в грудь, и он пошатнулся, больно ударившись спиной об алтарь. Конечно же, Камиллу это не волновало, она уже перестала обращать на Рю внимание. «Аравин!» — крикнула девушка в пустоту. Пора. Рю скорее почувствовал, чем увидел, как вокруг нее заструилась сила, сила, так зловеще, напоминавшая Рю о тьме из его кошмаров сила мрачная, злая, но все же невероятно могущественная. Камила начала речитативом читать какие-то слова, чуть покачиваясь вперед-назад. Она стояла лицом к озеру, и Рю не мог видеть ее лицо, но он не сомневался, что она улыбается. Слова и ее речи, молитвы или заклятия, были ему незнакомы. Иногда ему казалось, что он понимал отдельные выражения, но потом все снова сливалось в монотонное бормотание. Должно быть, Камилла использовала какой-то древний язык. С каждой минутой окружающее их пространство все больше менялось. Сила, сначала окружавшая лишь Камиллу, постепенно расползалась все дальше — То тут, то там неизвестно, откуда взявшийся ветер поднимал пыль, закручивая ее вихрями. Вода на озере пошла рябью, а листва деревьев задрожала. Рю услышал, как кто-то из культистов закричал в благоговении и боковым зрением заметил, как они один за другим начали падать ниц в религиозном экстазе. И только Леп непоколебимо стоял, не сводя глаз со своей госпожи. Вихре силы все множились, окружая Камилу, Рю и алтарь плотным кольцом. На глади озера, откуда ни возьмись, появились водовороты, сначала небольшие, но постепенно все более и более заметные. Завывание ветра все нарастало, и Рю уже не слышал голоса культистов. Речитатив Камилы сливался своем ветра, отражался в нем и усиливался, заполняя все вокруг. Девушка раскачивалась из стороны в сторону все сильнее, из ее тела во все стороны начал сочиться темный дым, будто бы тот образ, в котором она представала Тиилю, начал воплощаться в реальность. Рю не мог оторвать взгляд от Камиллы. Ее движения и слова завораживали. Рю однажды нашел в библиотеке графа фон Фарле книгу «О змеях», И там утверждалось, что некоторые из этих хищников способны загипнотизировать свою жертву перед смертельным броском. Наверное, несчастные кролики и мышки чувствовали себя так же, беспомощные перед хищником. Рю отдернул себя. «Он не беспомощная мышь. Он достойный наследник рода лучших воинов Герина, Он потомок великого Амановски. Ему судьбой предначертано сегодня, здесь и сейчас, спасти миры людей и духов, и он справится. Тем временем вихри силы слились в единый гигантский водоворот, окруживший место проведения ритуала. Рю и Камилла оказались в центре этого магического шторма, в глазе бури. Сила бурлила вокруг них, подобно гейзеру, разливаясь во все стороны со сбивающей с ног мощью. Гул достиг такой громкости, что стал почти невыносимым. Голос Камилы окончательно потонул в этом реве бесконечной нездешней силы. Неужели это и есть врата в мир духов? Самым краем сознания, как будто бы боковым зрением, Рю ощущал, что это не предел этой мощи, что что-то мешает ей вылиться в этот мир полностью, затопить его. Юноша сосредоточился на этом ощущении – постарался отгородиться от всего остального и прислушаться только к нему, и ему это удалось. Постепенно это ощущение все крепло, и у Рю уже не было сомнений, что перед ним тот самый замок, который Мамоноски когда-то запер врата между мирами. Тот самый замок, который Камилла жаждала разрушить. Из этой сосредоточенности его вывело неожиданное движение. Камилла двигалась в его сторону, Обеими руками она сжимала ритуальный кинжал, прижимая изящное навершие груди. Теперь Рю смог понять, что же изображало навершие. На нем красовалась тщательно вырезанная и инкрустированная драгоценными камнями эмблема разрушителей врат. Как символично. Камилла приблизилась к Рю почти вплотную. Она все еще пребывала в магическом трансе. Ее тело, словно изящное платье, окутывало тьма. Она улыбалась широкой и совершенно безумной улыбкой, а зрачки ее настолько расширились, что почти полностью перекрыли радужку. Жуткие черные глаза смотрели на Рю в упор. «Время пришло!» — прокричала Камила, но Рю едва расслышал ее слова сквозь свой ветра. «Время пришло!» Безумно смеясь, девушка занесла клинок, направив его Рю точно в сердце, но он был к этому готов. Он легко ушел от удара и точным молниеносным движением выбил клинок из рук Камилы, а потом поймал его на лету. Застигнутая врасплох, девушка на мгновение потеряла равновесие, и Рю воспользовался этим, чтобы прижать ее спиной к алтарю. Его локоть на ее шее, кинжал нацелен ей в сердце. Камила открыла рот, пытаясь что-то сказать, но не успела. Остро заточенный клинок вошел в ее тело как в масло, точно в сердце. Рю знал, куда нужно бить. Глаза Камилы на мгновение широко раскрылись. Триумф исчез из них, и его заменили удивление и ужас. Рю вспомнил серые глаза культиста, которому он также всадил меч под ребра, кажется, «Вечность назад». Уже в следующую секунду тело Камилы обмякло в его руках, а глаза ее остекленели так навсегда и оставшись черными, как ночь. Рю ожидал, что его вновь накроет ужас, который он испытал тогда, в морозной роще. Но нет, он совершенно ничего не чувствовал, ни ужаса, ни грусти, ни радости, ни даже удовлетворения. Он сделал то, что должен был, то, к чему готовился, но его работа еще не была закончена. Юноша почувствовал, как сила покидает тело Камилы и течет по его рукам вместе с кровью. Что-то в его душе подсказало ему, что делать. Рю собрал эту силу, вобрал ее в себя и направил куда-то в пространство с одной лишь мыслью — разрушить врата, закрыть их навсегда, разорвать связь между двумя мирами. Возможно, он кричал, но не был уверен, а Рев силы поглощал любые звуки. Потоки силы закрутились все быстрее и быстрее. Рев перешел в виск. Вокруг рю в землю били молнии неестественных цветов. — Не! Донесся дарю искаженный, жуткий, смешивающийся с окружающей какофонией голоса Равина. — Что ты наделал? — Нет! Последний крик, полный отчаяния и ярости, растворился во всепоглощающем грохоте. А затем раздался хлопок. Взрыв. Рю понимал, что звук был очень громким, но все происходило как будто за стеной, будто что-то защитило его. Рю лишь чуть поморщился от звука, хотя взрыв такой силы должен был как минимум его оглушить. И все стихло. В наступившей тишине, пока вокруг них оседала пыль и опадала поднятая магическим штормом листва, Рю посмотрел на Камиллу. Дрожащей рукой он закрыл ей глаза. Камилла выглядела такой спокойной, такой нежной. Мертвая, она вновь напомнила ему о девушке, которая украла его сердце. По щекам Рюпа текли слезы. Быть может, он и спас только что мир, но это не принесло ему ни радости, ни удовлетворения. Он потерял возлюбленную, он потерял друга. И чего теперь стоили все его достижения? Все, что было ему дорого, исчезло навсегда, и он остался один, слабый и потерянный. Часть его хотела бы уйти вместе с ними. Вдруг до него донесся крик или, скорее, вопль. «Госпожа!» Рю обернулся. Леп стоял посреди поляны с мечом наголо. Его лицо исказило гримаса ярости. Его роба была покрыта пылью, и он чуть припадал на правую ногу, последствия взрыва. Но культиста это не смущало. Его взгляд был сфокусирован на Рю и теле Камиллы в его руках. За спиной Леба творился настоящий хаос. Некоторым культистам сильно досталось от взрыва. Рю заметил, что одного из них ударной волной насадила на низкую ветку соседнего дерева, а парочки явно переломала немало костей. Некоторые, оглушенные, ничком лежали на земле. Кто-то истерически бегал туда-сюда, а кто-то в прострации сидел на земле, покачиваясь из стороны в сторону. Как и предполагал Тиль, никто из них не был в состоянии сражаться. Никто, кроме Леба. «Ты!» — прорычал мужчина. «Ты убил госпожу! Умри!» Ле рванулся вперед с невероятной для только что пережившего взрыв человека скоростью. Рюв выдернул кинжал из груди Камиллы, заливая себя и все вокруг ее еще теплой кровью, и вскочил на ноги. Он с трудом стоял на ногах, все его тело дрожало. Он сам этого не понял, но убийство Камиллы и разрушение врат забрали все его силы. С кинжалом в руках ему было немного спокойнее, хоть он и понимал, что его шансы невелики». Леп набросился на него с сокрушительной силой и яростью, нанося удар за ударом, который Рю едва успевал парировать. Все это время мужчина кричал что-то нечленораздельное. Рю видел, что по щекам мужчины текут слезы, но лицо его отражало лишь бесконечную ярость. Сперва Леп зацепил руку Рю. Порез был совсем неглубоким, но боль пронзила всю руку Рю, парализуя ее, и ему пришлось переложить кинжал в другую, ту самую, которую он вчера прокусил. Морщась от боли, Рю продолжил парировать удары культиста, но каждый раз, когда меч с сокрушительной силой обрушивался на него, юноша чувствовал, что теряет остатки сил. Он не был уверен, зачем вообще защищается. Все это, сама жизнь, казались ему бессмысленными. Но инстинкты, воспитанные в нем с самого рождения, давали о себе знать, заставляя снова и снова поднимать кинжал и парировать удары. «Нужно закончить этот бой, и быстро», — говорили инстинкты, — Долго он так не выдержит. Но Рю знал, что навыками и техникой превосходит Леба. К тому же культист явно был ранен, хоть и не замечал этого ослепленной яростью. Рю предположил, что сможет опередить Леба, когда тот раскроется для очередной атаки, поразить его раньше, чем тот успеет нанести удар. Это был рисковый маневр, даже самая незначительная заминка могла стоить ему жизни, но Рю был не в том состоянии, чтобы взвешивать риски. И у него почти получилось. Рю поднырнул под рукой Леба, когда тот занес меч для очередного удара и с размаху нанес ему удар в открытую шею. Метод кровавый, но эффективный. Но он не учел того, какую силу давала Лебу его яростное безумие. Культист не сразу заметил смертельный удар и успел, умирая, нанести Рю последний удар – Меч рассек бок Рю и тут же с глухим ударом упал на землю, выпав из мертвой руки его противника. Боль пронзила все тело Рю. После вчерашнего она уже не показалась ему такой сильной. Зажав рану рукой, юноша бросил последний взгляд на Леба, лежащего в пыли во всё разрастающейся луже собственной крови, и заковылял вперед. Все, чего хотелось юноше, — это убраться отсюда». Подальше от алтаря, подальше от тела Камилы, подальше от всего этого. Культисты не мешали ему, им вообще не было до него никакого дела. Но с каждым шагом Рю все больше шатало. Картинка перед глазами начала двоиться, и юноша уже не был уверен, куда идет. Шаг, еще шаг. Сознание путалось. Шаг, еще шаг. Он схватился за ближайшее дерево. Мир покачнулся. Неужели? «Это конец», — только и успел подумать Рю, прежде чем провалился во тьму.